План компании, составленный Холмсом, начал выясняться для меня. Он воспользовался баронетом, чтобы убедить Стаппельтона в том, что мы действительно уехали. А между тем мы вернемся к тому моменту, когда наше присутствие окажется необходимым. Телеграмма Картрайта, если сэр Генри упомянет о ней Стаппельтоном, рассеет последние, могущие у них быть подозрения. Мне казалось, что я уже вижу, как наши сети затягивают эту остромордую щуку. Миссис Лаура Лайонс была в своей конторе, и Шерлок Холмс начал с нею беседу так откровенно и так прямо, что она была поражена. — Мне поручено расследование обстоятельств, сопровождавших смерть сэра Чарльза Баскервилля, — сказал он. Мой друг, доктор Ватсон, ознакомил меня с тем, что вы ему сообщили, а также и с тем, что вы скрыли относительно этого дела. «Что я скрыла?» — спросила она с недоверием. «Вы признались, что просили сэра Чарльза быть у калитки в десять часов. Мы знаем, что он умер как раз на этом месте в этот час. Вы скрыли, какая существует связь между этими двумя фактами». Тут нет никакой связи. В таком случае совпадение поистине необычайное. Но мне думается, что нам таки удастся восстановить связь. Я желаю быть вполне искренним с вами, миссис Лайонс. Мы считаем этот случай убийством, и очевидность его может запутать не только вашего друга, мистера Стаппельтона, но и его жену. Лаура вскочила со своего стула. — Его жену? — воскликнула она. — Факт этот не составляет уже больше тайны. Особо слывшая за его сестру в действительности его жена. Миссис Лайонс села опять. Пальцы ее сжимали ручки кресла с таким напряжением, что я видел, как розовые ногти стали белыми. — Его жена, — повторила она. «Его жена...» «Он был не женат!» Шерлок Холмс пожал плечами. «Докажите это мне! Докажите это мне! И если вы только в состоянии это сделать...» свирепый блеск ее глаз говорил больше, чем могли выразить слова. «И я пришел к вам с готовыми доказательствами», сказал Холмс, вынимая из кармана несколько бумаг. Вот фотография с супружеской четы, снятая четыре года тому назад в Йорке. На ней написано, что это мистер и миссис Ванделлер, но вам не трудно будет его узнать, а также и ее, если только вам приходилось ее видеть. Вот три описания, сделанные достойными доверия свидетелями мистера и миссис Ванделлер, которые в то время содержали частную школу. Прочтите их, и вы убедитесь, что не может быть сомнений в подлинности этих личностей.